«Счастливчик Невельской», — сказал он Рудановскому, когда они с башни рассматривали в зрительные трубы выстроившихся на берегу японцев. «Оставил нас здесь, а сам... Где наши корабли? Хотя бы один. Вот увидите, последствия всем покажут справедливость моих доводов». Он опустил руку с трубой и добавил, «Если только увидим». «Да, у нас невыгодное положение», — проговорил Рудановский и подумал. «Но поставь мы пост в ином месте, могло бы быть то же самое». «Наконец-то и вы это почувствовали», — одобрительно произнес Бусе. «Конечно, сейчас надо ко всему готовиться, а в крепости нет про запас воды и провианта». Бусе усмехнулся. «Есть! Я набил ледник пресным льдом. Муки и соли запасено на месяц, сухарей — на двадцать суток. Орудия на готове. люди рассчитаны на случай боя». «А какие обязанности у меня на такой случай?» Бусе помолчал и ответил. «Когда будет нужно принять последние меры, я сам скажу, кому что делать». «Как это?» — не понял Рудановский. «Люди рассчитаны», — повторил он про себя слова начальника поста. «Когда последние меры, скажу, кому что делать». Как-то они сливались воедино эти фразы. Хотелось спросить, не опоздаем ли? Но он промолчал. Теперь не до споров. «Пока на Нижней башне приучайте людей к действию орудиями», — распорядился Бусы. После этого разговора их отношения немного улучшились, ежедневно встречались и даже заходили друг другу. При новом посещении поста офицерами Сумеди и Мамада разговор зашел о том, как начать торговлю между русскими и японцами. Они купили бы зрительные трубы, часы, термометры, сукно, особенно черное, головки сахара, шафран, сапоги. Бусе сказал, что он уверен, с русской стороны препятствий налаживания торговли не возникнет. Сумедил, ощеный молодой человек с хорошей выправкой, может, никогда не интересовавшийся торговлей, также уверенно ответить не мог. Он проговорил, что его начальники попросят разрешение у правительства. И тут же, как бы просто из любопытства, поинтересовался, много ли войск у русских. «У нас много народа», — произнес Бусе, понимая, что японец хочет кое-что выведать. Поэтому и войск много. Миллион солдат. У Сумеди вытянулись губы, а лицо было спокойным. «И кораблей много». Бусе не знал, сколько кораблей, и повернулся к Рудановскому. «Пятьсот», — шепнул лейтенант. Бусе показалось, что тот слишком преувеличил, и сообщил японцу... 400 разных, на самых больших поступушек в четыре яруса. Когда японцы ушли, Баса сказал, «Полагаю, вам все ясно. Хотят знать, какие силы за нами. Следовательно, вооруженное нападение не исключено». Сельдь, как говорили японцы, немного задерживалась. Она, подходя с моря, видимо, сбивалась в огромный косяк, И вот на середине залива засеребрилось овальное пятно. Оно и расширяясь, и удлиняясь, потянулось к берегу. С сумасшедшим гвалтом закружилось над ним полчища чаек и бакланов. Еще выше парили орланы. Рыба идет. Японцы засуетились. Вытаскивали сараев не вода, сталкивали на воду лодки. Бусе сказал Дичкову, чтоб сообщил ему, когда поймают сельд. Поймали сразу много. Человек шестьдесят тащили нево трудно, упираясь сырой, вдавливающийся под ногами песок, обливаясь потом, и все-таки не дотянули до берега. Он лег тяжким грузом на дно. Бусаят захотел посмотреть, сколько поймали рыбы и как станут выбирать ее из невода в лодке. Сел в шлюпку, Моряки взялись за весла, и в ту же минуту лопасти стали выбрасывать людей из воды, а затем вязли в косяке, как лопаты в глине. «Ваше высокоблагородие, невозможно грести!» Вечером он послал троих матросов ловить рыбу с очками. За полчаса они вычерпали штук триста. Ночью ворота поста постучал Айн. Он принес большую связку медвежьего чеснока, черемши, «Одал Дичкову и попросил не говорить о нем японцам. До этого Бусет ссылал в тайгу за черемшой Березкина с четырьмя матросами. Надеялся, что она поможет в лечении скорбота, но они вернулись пустыми руками. И вдруг такой подарок. Днем пришли туземцы и сказали, что у мыс Анива ходят два судна. Все говорят, что они русские». Буссе засомневался в том, что это русские суда. Русские подошли бы к посту, а иностранные, возможно, что-то выглядывают. Он решил узнать, какие там суда. Вышел с матросами на шлюпке под парусом. Обогнули один мыс, другой. Отсюда в ясную погоду просматривался залив, и виднелись обе оконечности суши. Но сейчас над двадую густела Марева все заволакивая с собой. Буссе высадил на оберег Ставатея Березкина и по всей Монакова, выделил им провиант и сказал, чтоб шли дальше, разузнали все о судах, уж очень не терпелось ему получить весь хоть о каком-нибудь своем корабле, а сам с матросами повернул к посту. Возле шлюпки, то с правого борта, то с левого, выныривались сивучи, потом перед носом горбата всплыла широкая спина кита. Шлюпку успели отвернуть. Киджа высоко вскинул хвост и шлепнул им по волне, густо обдав брызгами и матросов, и майора. Японцы и Айны продолжали ловить сельдь. Сумеди, появляясь на берегу, несколько минут смотрел на работающих, а затем наведывался в пост. В разговоре с Буссея Он перескакивал с одной темы на другую, желая, видимо, оказаться человеком непоследовательным и просто болтливым. При новой встрече он сказал, у них принято дробью барабанов подавать сигналы о выходе на работу и на сбор к обеду. Теперь старший начальник запретил это делать, чтобы не пугать рыбу, и просил, чтобы русский корабль, когда появится, не стрелял бы из пушек. «Хотя господин Мивасама знает, у вас такая традиция». «Да, традиция», — кинул бы пообещал. «Я предупрежу капитана». Сумеди поблагодарил майора и поинтересовался, в какой день прибудет на остров адмирал Путятин. Бусе не знал. Более того, это он сумеде на прошлой встрече сообщил, что между адмиралом и представителями японского правительства в конце января состоялись переговоры. Во многом они друг друга поняли и договорились снова встретиться здесь, в Муравьевском посту. «Думаю, адмирал известит дополнительно», — произнес Николай Васильевич, искусно сделав вид, что вообще-то он в курсе дел. И добавил твердо. Со дня на день жду. На берегу гнездились лебеди. После таяния снега и первых дождей берег Верховья залива был еще топким. Сквозь прошлогоднюю мертвую траву густо поднималось новое. Кое-где выселись сухие медвежьи дудки, местами и тростника тоже сухого, обломанного Зимними ветрами сохранилось много. Через него без шума никак не пройти. — Да, стой ты, — сказал Федоро-майор, — и идешь, как слон, и видно тебя за версту. Сядь где-нибудь, не маячь. Над ними с хорканьем пронесся вальшнеп и исчез невдалеке, где-то за кустами. — Сядь, — говорю, — повторил начальник поста, и, пригибаясь, тихо, медленно начал приближаться к кустам. Дичков посмотрел по сторонам, заметил валежник и опустился на него, положив перед собою яктаж. В нем лежали гагара, две свиязи, шесть чернитей, нырок и клоктун. Разохотился, — подумала Майори-казак, там пока шли, нащелкал, теперь здесь. А вальшнепа уж некуда будет запихать. Бусе и десяти шагов не сделал, как у его ног возник крупный белоснежный лебедь. Самоотверженному самцу, вероятно, одинаково было, кто перед ним — человек или зверь. Возможно, он и не ощущал разницы между ними. Нагнув голову, видел лишь две ноги, которые воспринял как двух врагов, и по зову природы кинулся молниеносно, ударив крылом одного, затем другого. Удары были сильные, как палкой, и Эйбусей едва устоял. «Ах ты!» — выскочил из него, и он пятясь напрял на лебедя ружье и оступился, нажимая на курок. Дробь просвистела над птицей. Лебедь метнулся ввысь, издав громкий тревожный крик. «Гон-гон! Гон-го!» гон За ним поднялась лебедка, и тут же со сгиба побережья до самой реки Снялись другие лебеди.